Глава вторая — Вот интересно, дружим с первого курса, в одной комнате прожили пять лет, а о том, что ты замужем, даже я не знала. Надя, насупившись, сверлит меня взглядом, а я чувствую себя предателем, который скрыл от близкого человека важную информацию. — Несправедливо, Марта Игоревна? — Я забыла об этом. — Как можно забыть, что вышла замуж? — Очень просто. Когда не прочувствовал, не прожил момент, он будто стирается из памяти, отходя на второй план. Если бы не подача заявления с Вадиком, я бы и не вспомнила. «Март, а у тебя признаков Альцгеймера не наблюдается?» «Не перегибай, ладно?» Делаю кофе, выставляя кружку перед подругой и приготовившись к допросу. «А он будет, потому как любопытная Надя не успокоится, пока не выяснит все подробности. Я жду». Напоминает, что обязана с ней поделиться загадочной историей своего замужества. Помнишь последний курс, когда оплату за обучение подняли вдвое и поставили нас всех в ограниченные рамки? Подруга кивает, потому как ее родителям тоже пришлось непросто в поисках средств. Я тогда днем на занятиях была, вечером официанткой работала, рефераты и контрольные на заказ делала. В общем, крутилась как бешеная белка, стараясь заработать денег. Ты тогда ногу сломала и три месяца провела дома. В один из вечеров ко мне в комнату Тихон забрел, а я была измотанная и не понимающая, что делать. Он спросил что-то, а я в слезы. Рыдала на его плече, жалуясь на безвыходную ситуацию. Обидно было вылететь на последнем курсе, когда диплом почти в руках. Он слушал и по голове меня гладил, и я-то решила, что из жалости вытирал мне сопли» но через неделю пришел ко мне в кафе и сказал, что нужно выйти замуж, а за это мне заплатят 300 тысяч. «Серьезно?» — Надя давится напитком, расплескивая по столу. «Смахивает на подставу». Я тоже так подумала, но Рыжик заверил, что с мужем жить, спать и существовать вместе не требуется. Ему просто нужно свидетельство о браке. Пояснил, что мужик какое-то наследство получает или имущество, Зависаю, вспоминая невнятное объяснение Тихона, которые с годами померкли, оставив в памяти лишь одиночные слова. Документ нужен срочно, и он готов платить. Я походила несколько дней и пришла к выводу, что иных вариантов нет. Согласилась. Еще через неделю Тихон позвонил и уточнил, когда и к какому ЗАГСу подъехать. Приехала, меня завели в кабинет, дали бумаги на подпись. Рыжик денег вручил и помахал мне ручкой. «Все? И что, ты совсем не боялась, что придет неизвестный и предъявит «ты моя жена»?» Я готова была скакать до небес от счастья. И, поверь, в тот момент мне было плевать, кто и зачем придет. Оплатила обучение, немного осталось на жизнь. После получения диплома приличных вещей купила и пошла устраиваться на работу. И, как ты помнишь, меня почти сразу взяли». А потом компания Прохорова, хороший заработок и приличная должность. Но, признаюсь, если бы не те триста тысяч... Не получи я тогда данную сумму, вылетела бы из института и до сих пор пахала бы официанткой в кафе, перебиваясь копейками и мечтая урвать лучшее место в жизни. Несколько раз, вспоминая о муже, мысленно благодарила за шанс, который повел мою жизнь в ином, более благоприятном направлении. — Так он хороший или плохой? — спрашивает Надя, уточняя, как относиться к моему мужу. — Откуда я знаю? В ЗАГСе был только Тихон. Возможно, он крутился рядом, но нас не представили. — Ты понимаешь, что теперь его нужно найти и развестись? — Конечно, понимаю. Уведомляю, многомужество в нашей стране запрещено, а значит, выйти замуж за Вадика я могу лишь после официального развода. — С чего начнем? Знаю, что Надя сию секунду готова сорваться и ехать в нужное место, чтобы вытрясти развод из того, кто когда-то заплатил за брак. Необходимо хотя бы имя узнать. Уже. Топаю в прихожую и, схватив сумку, выуживаю нужный документ. Слава богу, помнила, в каком ЗАГСе регистрировалась. Свидетельство выдали сразу. Кручу бумажку в руках, недоверчиво посматривая на подругу. Только не ржать, договорились? «А что там? Какой-нибудь жопов или крысов?» Протягиваю документ, и Надя, пробежав глазами по строчкам, загибается от смеха, совершенно забыв о моей просьбе. Жду, когда истерика подруги закончится, лишь закатывая глаза и отпивая кофе. «Все, закончила?» «Серьезно?» «Новый поток гогота». «Мартов? Реально? Так ты у нас Марта Мартова?» — Чья Марта? — Мартова. — Ну, прямо не фамилия, а знак принадлежности определенному человеку. — Это не может быть совпадением? — машет перед моим лицом бумагой. — Это, блин, судьба. — Ага, еще скажи, он специально так выбрал. — Цокую. — Не выдумывай того, чего нет. Бегал мужик по Москве и искал девушку по имени Марта, чтобы с фамилией сочеталась Так, ладно, и что дальше? Имя знаем. Мартов Михаил Артемьевич. — Какого он года? Ему сейчас тридцать пять. Не старый, кстати, мужчина в расцвете сил. Возможно, симпатичный и состоятельный, раз тебе заплатил триста штук. И однозначно с проблемами. Потому как нормальный мужик женился бы по любви или хотя бы на девушке, которую знает. Согласна. Надька в который раз перечитывает свидетельство И как узнать, где этот Мартов сейчас? И тут в игру вступаешь ты. Точнее, твой Леша. Он же в полиции работает. Попроси, чтобы адрес пробил». Складываю ладошки, умоляя подругу обратиться к своему парню. «И как я ему это объясню?» «Скажи правду», — пожимаю плечами. «Если уж я Прохорову с порога все выложила, то издевки лёши я точно переживу». Надя набирает сообщение, вбивая данные моего супруга, и отправляет благоверному через несколько секунд прилетает ответ и надя хмурится началось принимает входящий звонок я не знаю кто это зай не мне надо Марти!» кто ее муж да муж ты не ослышался подруга меряет шагами кухню объясняясь с лешей который видимо в данный момент находится в приступе ревности. пять лет назад вышла замуж и забыла так бывает да нет у нее болезни альцгеймера Ты же забываешь, куда носки положил? Она забыла, что замуж вышла. Что такого? Я сейчас тебе фотосвидетельство сброшу, чтобы ты убедился, что меня этот мужик не интересует. Надо пробить адрес регистрации. Срочно. Прямо сейчас или хотя бы сегодня. Да, я прошу. Хорошо. Ночью тебя ждет сладенькая. Шепчет, прикрывая рот рукой, но я прекрасно понимаю, что лёшас требует вознаграждение, независимо от желания Наде. — «Мы ждем, Зай!» «Сладенькая?» — хохочу, как только она завершает звонок. «Какие жертвы по моей вине?» «Заткнись!» — тычет в меня пальцем, зло прищуриваясь. «Еще двадцать раз спросят, не мне ли этот Мартов нужен?» «И, кстати, чтобы ты понимала, адрес регистрации не всегда совпадает с фактическим местом проживания». «Я в курсе!» — киваю, уже обдумав такую вероятность. Есть надежда, что он местный. Если нет, еду по месту регистрации и узнаю, где проживает на самом деле. Пройдусь по соседям, распрошу. В каждом доме найдется человек, который знает все обо всех. Главное, чтобы он был прописан не на Сахалине. Нервно сглатываю, прикинув, что через всю страну я не готова ехать за разводом. Значит, подам на развод здесь, а его уведомят». Но лучше найти его и решить вопрос мирно. Все-таки мужик 300 штук отвалил. Согласна. Киваю, соглашаясь с подругой. Мне нужно быстрое решение вопроса с уточнением, что на его имущество, если таковое имеется, я не претендую. Отсутствие детей и претензий в материальном плане сделает развод безболезненным. А давай в соцсетях посмотрим, вдруг он там есть. Предложение нади неожиданное, но вполне объяснимое. Огромное количество людей используют для общения мессенджеры и личные странички, поэтому открываю ноутбук и ввожу имя мужа. Итак, Михаилов Мартовых, 24. «Отчество вбей!» «Да никто не вписывает отчество!» «У тебя на странице отчество есть?» Надька мотыляет головой, подтверждая мою догадку. «Тут и возраст не у всех указан». Пролистываю длинный список, рассматривая фото. «Вот, Михаил Мартов, 35 лет, Москва. Это может быть он». Прилипаем к монитору, рассматривая довольно привлекательного мужчину с ребенком на руках. Далее следует череда семейных снимков, на которых изображена, видимо, жена этого Мартова и двое детей. «Вполне подходит», — зудит над духом подруга. «Да, вот только она...» Указываю на приятную блондинку рядом. Вряд ли просто девушка. Как знать, ситуации бывают разные. Может, ему для чего-то требовался фиктивный брак? Сомневаюсь. Прокручиваю страницу, наткнувшись на приятного блондина. Март, ну посмотри, ему же чуть за двадцать. Какие тридцать пять? Нам по двадцать семь, мы старше выглядим. — Черт, нам двадцать семь. Вдруг оседает Надя, приложив ладонь ко лбу. Родители уже года четыре спрашивают, когда замуж, семья, внуки. Мне Лёшка предлагал, а я отказала. Сказала, что рано. Оказывается, уже не рано. Ещё чуть-чуть, и будет поздно. Кому нужны тридцатилетние старухи? Старухи? Надь, не выдумывай. Попытка успокоить подругу оканчивается фиаско, а Каре глаза смотрят обречённо и тоскливо. Надя, отличающаяся от очёной фигуркой, всегда находила в себе какие-то недостатки, изображая недовольство. На самом деле, яркая девушка с длинными каштановыми волосами и привлекательной внешностью всегда пользовалась вниманием мужчин. И если где-то мы оказывались вдвоем, то первое внимание получала она. Даже мой классический типаж блондинки с голубыми глазами проигрывал на фоне подруги. Большие глаза с густыми ресницами, пухлые щечки и задорный смех подкупал лиц противоположного пола, вызывая интерес. Сегодня напомню Лёше о его предложении. Прямо вечером, как вернётся с работы. Скажу «Предлагал? Женись!» А ты будешь свидетельницей. И свадьбу сыграем в июне. «Зачем ждать? Давай на следующей неделе, а то потом я занята». Говорю вполне серьёзно, ожидая взрывной реакции. «Смешно. Не хочу я сейчас. Холодно, серо и противно». Надя, поежившись, обхватывает себя ладонями. «Хочу, чтобы солнца много света, цветы, ароматы...» Блаженно закрывает глаза и вдыхает лишь запах кофе, витающий в комнате. «А вы когда планировали?» «Чем быстрее, тем лучше», — произношу заученную фразу, пролистывая очередного Мартова, неподходящего по возрасту. «Это не мои слова, а Прохорова. Слушай, вот чего он так в тебя вцепился мертвой хваткой?» «Работала два с половиной года, а потом раз...» Щелкает пальцами, изображая резкую перемену в отношении начальства. Знакомит с Вадиком и настаивает на вхождении в семью. «Он ведь с твоей биографией знаком?» Перевожу взгляд на подругу, давая понять, что не хотела бы затрагивать эту тему. «Не в обиду». Гладит меня по плечу. «Я о том, что люди такого уровня стараются связать себя с ровней». И, как правило, брак для них сродни бизнес-проекту, объединяющему деньги и дело. Не знаю, Надь, отмахиваюсь, но сама неоднократно задавала себе подобные вопросы. Прохоров в курсе моего происхождения, и на его месте я бы не пожелала видеть рядом с единственным наследником прибыльного бизнеса девочку из ниоткуда с печатью матери-алкоголички. Но даже моя исповедь Леониду Олеговичу Не изменило его решение женить на мне Вадима. Что по этому поводу думает мать жениха, я не знаю. Насколько поняла, в этой семье последнее слово за Прохоровым. — Кстати, ты будущему свекру про замужество рассказала? — Сразу после посещения ЗАГСа. Он сам направил меня за копии свидетельства. — Как воспринял? — Ровно. Пожимаю плечами потому как на самом деле не заметила, чтобы образовавшаяся проблема его встревожила. Словно ничего из ряда вон выходящего не произошло. Даже безэмоциональный Вадик выразил возмущение. «А ты его любишь?» Надя с завидным упорством задает мне вопрос, на который и сама ответ знает. «Надь, ты знаешь мою историю. Моя задача — обеспеченная и сытая жизнь. И последняя играет главную роль — потому что я до сих пор просыпаюсь среди ночи в холодном поту и со страхом, что холодильник пустой. Для меня Прохоровы — гарантия. Вадим мне нравится как мужчина, но глубоких чувств к нему я не испытываю. Мне все равно, будет ли ходить налево, проявлять ко мне нежность или заботиться о моем душевном равновесии. Основная задача — попасть в семью, где деньги не спускаются в никуда а приумножаются благодаря усилиям всех членов семьи. Я никогда не рассматривала Вадика в качестве возможного мужа. Но если сам Леонид Олегович настаивает на браке, глупо отказываться. А если ты встретишь настоящую любовь? Случайно, совершенно не вовремя, не кстати. Значит, настоящей любви придется подвинуться и уступить место благоразумию. Чувство — это роскошь, на которую я не имею права. Надя лишь вздыхает, принимая все сказанное. «Я знаю, чего хочу, и переубедить меня невозможно». На столе оживает телефон подруги, и, открыв сообщение, она издает неоднозначный звук, не предвещающий ничего позитивного. Сообщение от Леши. Итак, три человека с полным совпадением имени и даты рождения. Бывает такое, оказывается. Один живет в Москве, второй в Нижнем Новгороде, И третий в Санкт-Петербурге. Радует, что не Сахалин. Подруга улыбается, вероятно, решив, что данный список вполне приемлем. А нельзя узнать, женаты ли они? Март, это запрос необходимо делать. Во-первых, для него нужны основания. Во-вторых, ответ тебе придет не скоро, поверь. Быстрее будет наведаться к ним лично, если, конечно, они проживают по этим адресам. Так, ладно. Потираю виски, обдумывая, как лучше поступить. Завтра съезжу к Московскому, затем к Нижегородскому. Можно на самолете, чтобы уложиться в один день. Час туда, найти Мартова, час обратно. На десерт оставлю Питер. Где-то внутри клокочет уверенность, что именно в северной столице окажется нужный мне экземпляр. — Я с тобой, — подскакивает Надя. — Ты на работе. Я-то отпрошусь у Прохорова. У меня накопились отгулы, вот будет повод отгулять. Я такое не пропущу. Водушевленная подруга мечется по кухне, и я понимаю, что она рассчитывает на незабываемое представление.